Гроза из преисподней. Глава четвертая. Когда я поднялся, Моника, бесфамильная, уже стояла у двери моего офиса и писала что-то на обороте записки, которую я, уходя, прилепил на дверь. Я подошел к ней, но она была слишком поглощена этим занятием, чтобы оглянуться. Симпатичная такая дама, лет тридцати с лишним. Волосы пепельного цвета, не крашены, решил я, отогнав от себя невольное, жуткое воспоминание о волосах убитой женщины. Со вкусом подобранный и умело наложенный макияж. Да и лицо, славное, дружелюбное, достаточно молодое и свежее, в меру округлое как раз настолько, чтобы казаться женственным. Она была одета в длинную широкую юбку светло-светло-желтого цвета, из-под которой виднелись коричневые сапожки и накрахмаленную белую рубашку, поверх которой она накинула дорогой на вид зеленый кардиган от весеннего холода. Нужно находиться в отличной форме, чтобы одеваться в такие цвета. И она в ней находилась. В общем, вид ее напоминал кого-то знакомого. То ли Аннет Фьюничелла, то ли Барбару Биллингсли. Эдакий обобщенный и стопроцентно американский. «Моника?» – спросил я, изобразив на лице самую свою невинную и дружескую улыбку. Она вздрогнула и зажмурилась. «О, вы, наверное, Гарри?» <кхм> Я улыбнулся и протянул руку. «Гарри Дрезден, мэм, это я и есть!» Она пожала мне руку чуть помедлив и не поднимая взгляда выше моей груди. Признаюсь, в тот момент я даже обрадовался тому, что имею дело с кем-то, не рискующим смотреть мне в глаза. Я пожал ей руку крепко, но вежливо и отступил в сторону, чтобы отпереть дверь. «Простите, что задержался. Мне позвонили из полиции, попросили глянуть одно их дело». «Правда?» – удивилась она. «Вы хотите сказать, полиция...» М -м -м? Она помахала пальцами в воздухе, не договорив фразы. «Тут как раз я кончил возиться с ключами, отворил дверь и пропустил ее в кабинет. «Время от времени!» — кивнул я. «Они встречаются с чем-то эдаким и приглашают меня поучаствовать». «С чем таким?» Я пожал плечами и едва не поперхнулся, вспомнив трупы из Мэдисона. Когда я снова поднял взгляд, Моника, нервно пожевывая губу, изучала мое лицо, но тут же поспешно отвела глаза в сторону. «Не ли кофе?» предложил я, закрывая дверь и зажигая свет. «О, нет, спасибо, не надо!» Она стояла, глядя на мой ящик потрёпанных книг и обеими руками прижимая к животу свою сумочку. Мне показалось, что она готова удариться в визг, даже если я покажу ей буку. Поэтому, наливая себе чашку растворимого кофе, я старался двигаться медленно и осторожно. Вдох-выдох, привычные манипуляции. И постепенно я успокаивался после знакомства с Марконы. Держа чашку в руках, я вернулся к столу и предложил ей сесть в одно из двух кресел для посетителей. «Окей, Моника», — сказал я, — «чем могу вам помочь?» «Ну, <кхм> я говорила уже, что мой муж... мой муж...» «Пропал?» — подсказал я да Откликнулась она, едва ли не с облегчением. Но только не то, чтобы как-то там таинственно или еще чего. Просто ушел. А она покраснела. Ну, вроде как, захватил пару вещей и ушел. Но только ничего никому не говорил. И больше не показывался. Я о нем беспокоюсь. Так-так, сказал я. И давно он ушел? Сегодня третий день. Ответила она. Я кивнул. «Должно быть, имеется еще какая-то причина, по которой вы обратились ко мне, а не в полиции или к частному детективу». Она снова покраснела. Ее лицу очень шел румянец, делавший ее похожей на совсем юную девушку. «Нет, правда, очень мило». «Ну да, он увлекался... увлекался...» «Магией?» «Да, он покупал всякие такие книжки в магазине в отделе религии. Только не игрушки вроде «Темницы драконов». Настоящие. И еще покупал карты. Таро». Она произнесла это, похоже на коро, Любительщина. «И вы полагаете, его исчезновение может иметь какую-то связь с этим его увлечением?» «Ну, я не уверена», – призналась она. «Но возможно». Он как раз и лишился работы, и это его сильно угнетало. Я очень за него беспокоюсь. Я подумала, может тот, кто его найдет, сможет поговорить с ним обо всех этих штуках. Она сделала глубокий вдох, словно усилие, которое потребовалось от нее, чтобы произнести столько предложений подряд, без единого <кхм> утомило ее. «Мне все еще непонятно. Почему я? Почему не полиция?» Пальцы ее, сжимавшие сумку, побелели. Он собрал сумку, мистер Дрезден. Я боялась, полиция просто решит, что он бросил жену и детей. Они искать-то особенно не станут. Но он не ушел, он не такой. Он только хочет, чтобы мы жили хорошо. Вот и все. Я нахмурился. Боишься, что твой благоверный все-таки вильнул хвостом? Так, детка. Ну, пусть так, сказал я. Но почему все-таки я? Почему не частный сыщик? Я знаю весьма надежного, если вам нужно. Ну, потому что... Потому что вы разбираетесь в... Она сделала неопределенный жест рукой. В магии. Договорил я за неё Моника кивнула. Мне казалось, может, это важно. Ну, то есть, ну, точно не знаю, но мне кажется, что может. Где он работал? Спросил я. Разговаривая, я выудил из кармана блокнот и черкнул в нем пару строк. «Сильверко», — ответила она. «Это торговый бизнес. Они там определяют, какой рынок и для какого продукта лучше. А потом советуют торговцам, куда помещать деньги». «Так-так», — сказал я. «Как его зовут? Моника». Она поперхнулась и заёрзала, лихорадочно пытаясь придумать какое угодно имя, только не его настоящее. «Джордж!» – выложила она наконец. Я посмотрел на неё. Она упорно смотрела на свои руки, лежащие на коленях. «Моника», – произнёс я, – «я понимаю, как это для вас тяжело. Поверьте, мэм, очень многие нервничают, заходя в этот кабинет». Но прошу вас, выслушайте меня. Моя работа не в том, чтобы делать больно вам или кому-нибудь другому. Моя работа – помогать людям. Верно, человек с необходимыми познаниями может использовать ваше имя против вас. Но я не из таких. Тут на память мне совсем кстати пришли слова Марконе. Это мешает бизнесу. Она отозвалась на это нервным смешком. «Я ощущаю себя такой дурой!» – призналась она. «Но я столько такого всякого слышала!» «Насчет чародеев?» «Ясно». Я положил ручку на стол и вытянул пальцы, как положено уважающему себя чародею. Дамочка нервничала и ждала чего-то эдакого. Я мог развеять хоть часть ее страхов, оправдав хотя бы часть ожиданий». Я старался не смотреть поверх ее плеча, туда, где висел на стене календарь с обведенным красным кружочком 15-м числом текущего месяца, днем платы за аренду офиса. Мне нужны были деньги, даже с сегодняшним полицейским гонораром, даже с тем, на что я мог рассчитывать от них в ближайшем будущем, городу пришлось бы расплачиваться до бесконечности». И кроме того, я никогда не мог подавить в себе импульс прийти на помощь попавшей в беду даме. Даже если сама она не была полностью на все 100% уверена в том, что хочет видеть своим спасителем именно меня. «Моника», — сказал я, — «в нашей вселенной существуют такие силы, о которых большинство людей даже не подозревает. Силы, которых не поняли до конца даже мы». Мужчины и женщины, имеющие дело с этими силами, видят мир в ином свете, нежели обычные люди. Они начинают понимать его немного по-другому. Это отдаляет их от обычных людей. Иногда это порождает неспровоцированный страх или подозрение. Я понимаю, вы читали книги и смотрели фильмы о том, как ужасны люди вроде меня, И что та часть Ветхого Завета, в которой говорится о ведьмах, тоже не добавляет оптимизма. Но на самом деле мы не отличаемся от любого другого. Я одарил ее самой лучесарной из своих улыбок. Я хочу помочь вам, но для того, чтобы я смог сделать это, вы должны хоть немного доверять мне. Даю вам слово, я вас не разочарую». «По тому, как пристально смотрела она на свои руки, я понял, что она проглотила это и теперь переваривает». «Виктор», произнесла она, наконец, «Виктор Селс». «Хорошо», кивнул я, взяв со стола ручку и старательно записав имя и фамилию в блокнот. вам неизвестно никаких мест, куда он мог бы направиться?» Она кивнула. «Домик на озере». «Есть у нас домик, ну, там». Она неопределённо махнула рукой. «На озере?» Она улыбнулась, и я мысленно напомнил себе быть терпеливее. «В Лейк Провиденс, за границей штата». «Ну, вокруг озера Мичиган, и туда дальше». «Осенью там очень красиво». «Что ж, хорошо». «Вам неизвестно никаких друзей, у которых он мог бы гостить или родственников? Ничего такого?» «О, Виктор не в лучших отношениях со своими родными. Не знаю, почему. Он вообще о них не рассказывает. Мы женаты 10 лет, и он ни разу с ними не общался». «Хорошо», — повторил я, записав и это. «А друзья?» Она чуть скривила губу. «Похоже...» Жест этот был для нее характерным. Настоящих нет, не было. Он дружил со своим боссом и еще с несколькими сослуживцами. Но после того, как его уволили... Так-так, сказал я. Ясно. Я продолжал строчить в блокноте, отделяя одну мысль от другой жирными горизонтальными линиями. Я заполнил одну страницу и перелез на другую, прежде чем зафиксировал на бумаге все факты и свои соображения касательно Моники. В таких делах я люблю дотошность». «Ну, мистер Дрезден», — спросила она, — «вы можете мне помочь?» Я пробежался взглядом по странице и кивнул. «Надеюсь, что да, Моника». Если можно, мне хотелось бы посмотреть те предметы, которые собирал ваш супруг. Какие книги покупал и все такое. Было бы кстати, если бы вы мне дали его фотографию. Возможно, мне придется посмотреть этот ваш домик в Лейк Провиденс. Вы не возражаете?» «Ну конечно!» Откликнулась она. Казалось, она испытывала облегчение. И в то же время нервозность ее тоже возросла. Я записал адрес дома и краткие советы насчет того, как к нему проехать. «Вам известны мои расценки?» – спросил я. «Я обхожусь недешево. Для вас может быть дешевле обратиться к кому-нибудь другому». «Мы накопили довольно много, мистер Дрезден», – объяснила она. «Насчет денег я не беспокоюсь». В ту минуту это показалось мне довольно странным заявлением с ее стороны. Это совсем не вязалось с ее общей нервозностью. «Ну что ж, раз так, — сказал я, — мои услуги стоят 50 долларов в час плюс накладные расходы. Я пошлю вам полный список того, что я делаю, так что у вас будет полное представление о том, на что ушли ваши деньги. Обязательная предоплата». «Я не могу гарантировать, что буду заниматься исключительно вашим делом. Я стараюсь относиться с должным уважением ко всем своим клиентам, так что не ставлю одних вперед других». Она, понимающе кивнула и полезла в свою сумочку. Достав оттуда белый конверт, она передала его мне. «Там пять сотен», — сказала она. «Хватит на пока ча ча ча 500 долларов покрывали арендную плату за прошлый месяц и добрую часть этого тоже. Что ж, благослови бог нервных клиентов, желающих сохранить тайну своих банковских вкладов от моего, предполагаемого, человеческого взора. Наличные меня вполне устраивают. Да, конечно, заверил я ее, стараясь не заглядывать в конверт. «По крайней мере, у меня хватило выдержки не вытряхнуть деньги на стол, чтобы пересчитать». Тем временем она достала другой конверт. «Большую часть своих вещей он забрал с собой», — сказала она. «Во всяком случае, я не смогла найти их там, где он их обычно держит. Но я нашла вот это». В конверте лежало что-то выпуклое. Амулет, кольцо, ладанка или что-нибудь другое из аксессуаров нашего ремесла. В этом я готов был ручаться. Пока я обдумывал это, из сумки появился третий конверт. Эта дамочка явно отличалась склонностью к аккуратности. Тут его фотографии и еще номер моего телефона. «Спасибо вам, мистер Дрезден. Когда мне ждать вашего звонка?» «Как только я разузнаю что-нибудь, пообещал я». «Возможно, завтра к вечеру или в субботу утром. Вас это устраивает?» Она едва не посмотрела мне в глаза, но спохватившись, улыбнулась кончику моего носа. «Да-да, спасибо вам огромное за то, что согласились помочь!» Она покосилась на стену. «Ой, сколько времени уже! Мне пора! Уроки вот-вот кончатся!» Выполив это, она прикусила губу и снова покраснела. Словно в досаде на то, что выболтала такую важную подробность. «Я сделаю все, что в моих силах, мэм!» Еще раз заверил я ее, провожая к двери. «Спасибо, что обратились ко мне. Я скоро позвоню». Она попрощалась, так и не взглянув мне в глаза, и выскользнула из офиса. Я закрыл дверь и вернулся к конвертам. «Первым делом деньги». Она расплатилась 50-долларовыми купюрами, которые всегда кажутся новыми, даже если они старые, потому что их реже пересчитывают. В конверте лежало 10 бумажек. Я переложил их в кошелек и выбросил конверт в корзину. Следом лежал конверт с фотографией. Я вынул ее и полюбовался изображением Моники из стройного, довольно симпатичного мужчины с широким лбом и кустистыми бровями, придававшими ему несколько эксцентричный вид. Он улыбался белоснежной улыбкой, и кожа его имела ровный темный загар человека, проводящего много времени на солнце, возможно, на воде. Яхты там или катера. Это изрядно контрастировало с бледной кожей Моники. Виктор Селс, насколько я понял. Телефонный номер значился на чисто белом листке для заметок, аккуратно подрезанном для того, чтобы он вошел в конверт. Ни имени, ни регионального кода, только семизначный номер. Я взял записи беседы с Моникой и просмотрел их. Что ж, все то же. Интересно, подумал я, на что эта дамочка рассчитывала, называя мне одни имена без фамилий, если она так и так собиралась передать мне дюжину других способов выяснить это. Это показывает лишь, насколько забавно ведут себя люди, когда их что-то беспокоит. Они говорят совершенную ерунду, Они делают странный выбор и сами потом не понимают, что заставило их творить такие глупости. При следующей встрече надо вести себя осторожнее, чтобы не подтолкнуть ее к этому снова. Я бросил в корзину второй опустевший конверт и, перевернув третий, вывалил его содержимое на стол. На деревянной поверхности лежало, поблескивая, какой-то синтетической защитной скорлупой коричневое тельце мертвого и высушенного скорпиона. В основании хвоста было продето колечко, к которому крепился плетеный кожаный шнурок. Когда его надевали на шею, скорпион висел головой вниз, хвостом вверх. Меня пробрала дрожь. В определенных, имеющих отношение к потусторонним силам кругах, Скорпион являлся чертовски мощным символом, и символ этот связан не с добром. Пользуясь таким маленьким талисманчиком, можно соткать уйму действенных и ужасно недобрых заклятий. И потом, если носить его на теле, а именно так носят подобные штучки, колючие ножки то и дело щекочут и покалывают кожу, напоминая о своем присутствии. Пересохшее жало на кончике хвоста может и впрямь возиться в кожу любого, кто попытается обнять его обладателя. Маленькие, похожие на рачьи клешни могут запутаться в волосах на мужской груди или поцарапать изгибы женской. Гадкая, противная штука. Не то чтобы вредная сама по себе, но можно не сомневаться. Тот, кто носит такую на шее, уж наверняка несет своей магией не добро и радость. Вполне возможно, Виктор Селлс оказался вовлеченным во что-то настоящее, нечто целиком завладевшее его вниманием. Искусство магии может делать с людьми такое, особенно его темные стороны. Если он обратился к нему в отчаянии от того, что лишился работы, это, возможно, объясняет его внезапный уход из дома. Множество чародеев, или тех, кто хотел бы ими стать, отгородились от мира, веря в то, что изоляция позволит им лучше сконцентрироваться на их магии. Вообще-то это не так, но это помогает слабым или неопытным меньше отвлекаться. А может, это вовсе и не талисман. Возможно, это просто любопытная безделица или сувенир, оставшийся после поездки в юго-западные штаты я не имел возможности узнать точно действительно ли эта штука служила для усиления концентрации и направления магических сил тем более не использовали ли ее для наведения чар что до меня, я в силу самых разных убедительных причин искренне не желал бы использовать такое сомнительное средство что ж пытаясь выследить этого человека, придется иметь эту маленькую мерзость в виду. Может, она ничего и не значит, а может, значит и очень даже много. Я покосился на часы. Четверть четвертого. Самое время обзвонить Морге. Не обнаружится ли в одном из них интересующая нас особа? Назовем его Джон Доу, Как знать, может мои поиски завершатся уже сегодня к вечеру, а потом заглянуть в банк, положить деньги на счет и отослать чек арендодателю. Я достал из стола телефонную книгу и принялся обзванивать больницы. Не то чтобы это была моя обычная работа, но и трудного в ней тоже ничего нет, если не считать обычных проблем, с которыми я сталкиваюсь, когда пользуюсь телефоном. Помехи, фон, вторгающиеся в мой разговор, посторонние диалоги. Если что-то может барахлить, она это сделает обязательно. В какой-то момент мне показалось, будто я уловил что-то краем глаза, некое едва заметное шевеление сушеного скорпиона, лежавшего на моем столе. Я зажмурился, потом посмотрел на него внимательнее. Он не шевелился. Очень осторожно я ощупал его, как невидимой рукой, своими чувствами, пытаясь обнаружить любой след магических энергий. Ничего. Чар в нем было не больше, чем жизни. Только не говорите после этого, будто Гарри Дрезден боится дохлых сушеных букашек. При всей своей подозрительности я не собирался позволять этому мешать мне в работе. Поэтому я подцепил ее углом телефонной книги и столкнул в средний ящик стола. С глаз долой и из сердца вон. Выходит, у меня проблемы с ползучими, дохлыми, отравленными тварями. Как раз по мне